Глава 15. Гейсмер приехал в больницу в четверг к 8:00 утра, и заглянул в приёмную, где сидела Энн Штольц. Показания приборов вселяли оптимизм. Врачи прекратили введение барбитуратов, и Лейси медленно приходила в себя. Через полчаса медсестра сообщила Энн, что её дочь очнулась. "Я должен сказать ей про Хьюга", произнёс Майкл. Побудь с ней несколько минут, а потом зайду я. Лэйси ещё не перевели из реанимации, поэтому Майкл не стал просить разрешения на посещение. Её вид его поразил. Всё лицо было одним сплошным кровоподтёком в порезах и ссадинах, распухшим так, что бедняжку было трудно узнать. Глаза превратились в щёлочки, в них почти не видны были зрачки. От угла рта тянулась прилепленная пластырем к скуле эндотрахеальная трубка. Майкл осторожно дотронулся до её руки и поздоровался. Лейси чуть заметно кивнула и что-то пробормотала, но больше она была неспособна из-за трубки. Энштольц сидел рядом и утирал глаза. "Ох, как ты?" Лейси задал глупый вопрос Майкл, тоже готовый разрыветься. Вместо лица красавицы перед ним было кровавое месиво. Она снова слабо кивнула. «Я ничего не говорила», — шёпотом предупредила Энн. Проскользнувшая в палату медсестра встала рядом с ней. Майкл подошёл ближе. «У вас произошло лобовое столкновение», — заговорил он. «Ужасная авария, Лэйси». Он судорожно сглотнул Айнн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 Появившись в палате, врач встал напротив Майкла и внимательно глядя на пациентку, сказал: "Лиси, я доктор Хант. Вы пролежали без сознания больше двух суток. Вы меня слышите?" Она снова кивнула и попробовала сделать глубокий вдох. Просочившийся на ружу слезинка задержалась на распухшей щеке. Врач продолжил осмотр, он задавал короткие вопросы, показывал и просился считать пальцы, заставлял её смотреть на предметы в палате. Лэйси реагировала неплохо, хотя с некоторой задержкой. «Вас болит голова?» — она утвердительно кивнула. Доктор Хант велел медсестре принести пациентке боли утоляющие.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 И думаешь об их семье. Уходя, он увидел, что она снова плачет. Через час медсёстры отключили вентилирование лёгких и стали снимать трубки. Показания приборов были в порядке. Утром во вторник Лэйси то засыпала, то просыпалась, но к полудню беспамятство ей наскучило. Как ни слаб был её скрипучий голос, он креп с каждым часом.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 Привет, Труди. Привет, Рональд. Попрощайся, Слейси, Рональд, тебе придётся подождать в коридоре. Сестра Рэтчит угрозится вызвать охрану во исполнение дурацкого правила, действующего в этом захолустье. Труди потянулась за своей сумочкой. Ну что ж, мы пошли, сказал Рональд. Часа через 2-3 придём опять. И они выскочили из палаты, довольные, что не задержались в обществе Гёнтера.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 А когда был на взлёте, вспоминать тощие времена ему было не досуг. Атлант была обречена на непрерывное разрастание, и его призванием было наспеговывать её всё новыми торговыми жилыми и офисными комплексами. Он ещё не появился в её палате, а Лэйси уже услышала важную подсказку: то, что брат приехал по суху, а не прилетел на частном реактивном самолёте. Свидетельствовало о том, что он переживает не лучшие времена. И два, не касаясь носом её лица, он проговорил: "Простила сее, что я не приехал раньше. Мы смел не были время. Я и так очень торопился. Ну, как ты себя чувствуешь, сестрёнка?" "Лучше", проскрипела она. Вероятность того, что ни в каком реме он не был, являлась весьма высокой.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 Гёнтер посмотрел на мать и рявкнул: "Плевать на врача. Я здесь, и если мне охота поболтать с родной сестрой, никто не смеет мне указывать, какие темы выбирать". Но ну, что это было Лэйси? Вернулся он к допросу сестры. "Кто управлял второй машиной?" Она ещё не вполне пришла в себя, взмолился он. Она с вечера понедельника лежала в коме. Пожалей её, потерпи". Но терпеть было не в правилах Гёнтера. «У меня есть классный адвокат!» — взревел он. «Мы засудим этого подонка, он у нас попляшет! Это шо он виноват в аварии, верно, Лейси?» Энн выдохнула с максимально возможным шумом и вышла из палаты. Лейси повозила затылком по подушке. «Не помню», — разобрал брат её хрип. После этого она закрыла глаза и провалилась в сон.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 Когда Лэйси засыпала, Гюнтер либо не говорил по телефону, либо выходил в коридор, либо работал как одержимый на ноутбуке, стараясь не нарушать тишину. Когда она просыпалась, он либо навеисал над ней, либо обсуждал по телефону очередную близкую к срыву сделку. Он постоянно гонял медсестёр и санитаров за кофе для него, а если те не подчинялись, то бегал вниз в кафетерий, где кормили по его словам отвратительно. Осматривавшие Леси врачи поглядывали на него с опаской, видя, что он будет только рад стычке. Никому не хотелось входить с ним в клинч. Но на Леси его энергичность оказывала живительное, стимулирующее действие. Он её смешил, хотя она ещё боялась смеяться. Один раз проснувшись, Леси увидела, что Гюнтер стоя на дне, утирает с лица слёзы.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 сказал Гюнтер громко, чтобы услышала медсестра, ещё не до конца затворившая дверь. На обед Гюнтер накормил сестру мороженым и десертом джелло, а сам держал пост. Они долго смотрели сериал Друзья. Когда Лесси, утомившись, уснула, он снова устроился в своём импровизированном кабинете и принялся без устали рассылать электронные письма.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 Не уверена. Ты видела другого водителя? Нет. Только яркий свет. Всё произошло так быстро. Кентер, я не сумела среагировать. Ещё бы, где тут успеть? Ты не виновата. Пикап пересек осевую. Так и было. Так и было. Лейси снова зажмурилась гюнтер не сразу понял что она плачет а брось сестрёнка брось хьюго ведь не умер гюнтер умер леиси ты должна поверить принять и перестать спрашивать правда ли это хьюго больше нет леиси плакала и гюнтер не знал как ей помочь